Третье. «Королевский подарок». Я смотрел на бегающие по экрану строки. В центре отражалась схематичная модель корабля с разноцветными зонами действия различных модулей. Дарья радовалась как ребенок, почти забыв об опасности. И я ее прекрасно понимал. «У нас стопроцентное покрытие волновыми излучателями. В некоторых вторичных калибрах новые лазеры. Только посмотрите!» Все оружие собрано в новую систему управления. Она сделала драйверы, чтобы управлялась как наша. Анна рассеянно кивнула, пожирая экран глазами. Хочется догнать Руми и обнять. Это если корабль не напичкан закладками, проворчал Юра. Ты такой пессимист, воскликнула Дарья. Может, все чистого остального сердца? Ну, в каком-то роде задание нам выдали, заметил я и встретил недовольный взгляд. «Неужели тебя так легко купили кораблем?» Теперь она глаза закатила. «Нет. Ну давай побудем оптимистами, а?» «Эрик, это же все еще мой корабль!» «Если не нужен, можешь отдать», – пожал я плечами. Дарья немедленно замахала руками и засмеялась. Разве что язык не показала, настолько она довольная. «Да, ладно, она еще не протрезвела. Или просто снесло крышу от открывшихся перспектив». Я не хотел портить ей настроение напоминанием, что нет неуязвимых. Но посмотреть было на что. Начнем с утилитарных защитных систем. Покрытие волновыми излучателями теперь сплошное. Разумеется, это не означает, что расходящаяся волна, достаточно плотная для стопроцентного уничтожения малых ракет, пока не рассеялась. Если кто-то подлетит к кораблю вплотную, то мертвых секторов полно. Человеческую систему счетов починили и усилили, взяв излучатель из нашего запаса или воздаяния и добавили пару новых. Линкор производства «Атланта» сначала подорвали в корму ядерной ракетой, а потом детонировал реактор. Но на мелкие куски корабль не разорвало. Особенно в носовой части уцелело много модулей, слои брони прикрыли их от внутренних взрывов. Собственно, линкор проектировали так, чтобы при детонации реактора направить плазму в космос и погасить ударную волну, повышая шанс выживания экипажа, особенно командного состава. Реакторы взорвали прежде всего, чтобы не отдать корабли нам. Кроме родных щитов установили больше дублирующих систем старших, работающих в режиме двухпоточника, существенно увеличив зону эффективного покрытия. Раньше у нас в основном были прикрыты носы и корма, Теперь же они неплохо защищали и средние секции. Причем Руми их настроила для лучшей проницаемости изнутри, ведь пропала часть автоматических ограничений на стрельбу орудиями сквозь них. У модуля «Анбидена» вовсе имелись свои полнофункциональные локальные барьеры, создающие собственные частичные купола уже под нашими. Синхронизировать их работу с человеческими, видимо, не вышло. Однако, чтобы создавать сплошной пузырь сегментного человеческого щита, Румина чужой корпус приделала наши излучатели и присоединила к основным системам. «Она, что думаешь о щитах?» – спросил я. «А, щитах? А, извини, я все пушки рассматривала. Давай постреляем!» «Обязательно постреляем, но немного позже. Я приобнял ее». «Щиты нужно доделывать». — подала голос Вероника и с характерным звуком затянулась из пластиковой соломинки. «А мне лечить нервы. Хочу сварога Н-12, в меньшем боюсь ходить. Там». Я покопался сначала в собственной памяти, а потом в базе данных. «А, малоинженерный мех для ремонта в опасных условиях». «Да будем? А что со щитами?» Вероника с довольной улыбкой покопалась в панели, выведя анализ зон покрытия щита. Сегменты там чуть ли не вдвое слабее, чем в основной части корабля. Установлена пара вспомогательных ядер, систем щита, но этого мало на такую площадь. Видимо, не хватило работающих модулей. Хотя, чтобы не включать без надобности технику анбиденов, достаточно. Случайно врезавшийся объект или прилетевший откуда-то издалека рельсовый снаряд сразу не пробьет. Но улучшение — дело техники. Главное, что все настроено. «Это круто, но гляньте на пушку!» — напомнила она. «Даш, давай кинем монетку. Кто первый выстрелит?» «Ты говоришь с капитаном. Это буду я!» — улыбнулась рыжая. «Думаю, если бы нам желали смерти прямо сейчас, то просто бы убили без всяких переговоров. Чуть позже попробуем». Я согласно кивнул. Проверить систему и правда нужно. Мало ли что в космосе встретим. С пушками ситуация обстояла не менее интересной. Число батарей многоствольных хотей выросло с 16 до 18. Для ремонта поврежденных и установки новых Руми также использовал уцелевшие закон о воздаянии и запаски, что мы везли. Мы знали это, потому что в каждой пушке было написано происхождение, отображаемое в подробной информации. Отдельной группой были представлены системы точечной обороны Анбиденов, Восемь башен с оружием, названным электронно-магнитный луч. В общем, ЭМИ-пушка. Надо полагать, они предназначены в основном для уничтожения истребителей и торпед. 12 вторичных лазерных орудий остались на месте. Разве что 4 заменили на системы старших. Два ионных разрядника вообще не трогали. Восемь рельсовых башен не изменились, хотя в них покопались, добавив небольших модификаций. А вот вместо старых плазменных орудий теперь отображались магнитоплазменные ускорители. Цифры энергопотребления и скорость снаряда какие-то неадекватные. А вот скорострельность удручающая. Уже захотелось пальнуть. Наконец, модули анбидонов принесли нам четыре новых орудия, названных аксионными излучателями. Вопрос я адресовал пришедшим из кают-компании Тимуру и Софии. Седа ученый хмурился, лицо стало крайне заинтересованным. Эм, это элементарная частица из семейства базанов — Участвуют в электромагнитных и гравитационных взаимодействиях. Если точнее, от обилия научных терминов прямиком из элементарной квантовой физики быстро заболела голова. Попросил остановиться. «Нам дали дубину. Давайте проверим, как она разбивает черепа. Заодно узнаем, что грозит людям. Капитан, по любым мертвым облакам выстрел одним из орудий». «Есть выстрел одним орудием по воображаемому врагу», — отчеканила «Дарья». Я уже успел предупредить Чернова о том, что мы делаем. С правого борта вылетел короткий зеленый лазерный луч и уткнулся в черную груду стали. Повисла пауза. И... все? В голосе Дарьи слышалось искреннее разочарование. «А что ты ожидала? Взрыв?» Свернутое в трубочку пространство-время? Усмехнулся Тимур и в ответ на взгляд пожал плечами. «По моим предположениям, подобное оружие будет весьма эффективно против силовых щитов». «Порог пробоя станет значительно ниже, и не уверен, что при ударе по материи она должно разрушать ее структуру». Юра как раз дал приближение на точку попадания. После зеленого луча осталась ровная дыра, в которой плавали кусочки стали и попросту стальная пыль. «Это дезинтегратор?» — припомнил я термин. «Такое оружие часто упоминают фантастики». «Можно и так сказать». «Дезинтеграция означает расщепление целого на составной части. Орудие кажется крайне требовательно к энергии. Не уверен, превосходит ли оно фотонное оружие в разрушительности, но термостойкость брони для него не имеет значения. Очень занятно, мы обязаны его изучить. Разумеется, не действующие. В обломках же можно найти такие?» Она так с прищуром глянула на Тимура, что тот сделал шаг назад. «А еще это не лазер», — добавил Юра, проигрывая замедленную съемку выстрела. «Луч летит просто очень быстро. Поправка на дальних дистанциях нужна. Очень интересное орудие. Мы проверили все аксионные турели и перешли к следующему. В этот раз мы с Анной одновременно нажали кнопку. Раздалась пара матерных восклицаний. Кто-то присвистнул. Правая бортовая плазменная пушка выпустила короткий, зато толстый синий луч». «Это точно плазма?» — присвистнул Юра. «Ага, очень... Эм, оригинальное оружие. Я так понял, оно где-то четверть секунды нагнетает плазму и сразу же ее разгоняет в магнитном ускорителе. Получается плазменный луч?» После попадания на древних обломках осталась большая плавленая дыра. Полыхнуло остывающее лазурное облако. Вышло очень зрелищно, но пушка сожрала прорву энергии и ушла на остывание». Странно, сама идея не нова, но обычно эффективнее разгонять одиночный снаряд до предельно высокой скорости. Видимо, нагрузить контур для более мощного разового импульса не могли, зато удалось растянуть его во времени. Итого у нас выросло число модулей, жрущих колоссальный объем энергии. Это не имело бы смысла, если бы нас заодно не усилили энергосистему. Не сдержался и присвистнул, смотря на обновленную отдачу старых термоядерных реакторов. Прибавка на 20%. Очень круто, учитывая, что у нас и так стояли доведенные до предела. Без риска устранить узкие места далеко не тривиальная задача. Нужно будет особенно тщательно их проверить. Руми их глубоко модернизировала, используя детали старших. А еще в каждом из бортовых модулей стояли реакторы анбиденов. Когда мы обсуждали новые силовые установки, сзади послышались шаги. Зеленоволосый пришел знакомый отставной офицер Акси. Кейн выглядел немного пришибленно и в то же время заинтересованно. «Это те реакторы, которые при повреждении красочно бахают?» «А, они самые». «Класс. Уже хочу просчитать, сколько переборок есть на пути ударной волны, идущей по коридорам. У меня волосы даже на пятках шевелились, пока наблюдал со стороны». «Волосы на пятках?» — вскинула бровь Анна. «Подхватил паразитов на Аризоне?» «Очень смешно. Это образно!» Кейн махнул рукой, видимо, показывая ширину образностей. «По настроению вижу, что он заинтересован и не думает, как бы побыстрее свалить с небосвода. Отличная новость! Все же наши навигаторы управляли эсминцем далеко не идеально. А Кейн показал на черном ветре высший класс, и он учился именно как офицерский состав мостика средних ударных кораблей, то есть Т-1 и Т-2». Правда, у него была направленность на командный состав, у них обязательный длительный курс навигаторов. И после ухода он много лет пилотировал сначала корветы, а затем фрегат. Пожал, протянутую руку кивнул. «Реакторы достаточно не повредить, как говорят в десанте. Боишься боли — не получай ранений». «А боишься похмелья — не пей. Не всегда есть контроль над ситуацией, знаешь ли». «Твоя правда. Добро пожаловать в команду. Что будешь делать с черным ветром?» «Оставлю Чернову. Может, его люди хотя бы как грузовик используют, если соберут из лома новый трюм. Потому что ни его, ни ангару у нас не осталось. Урон слишком большой. Основные системы работают, но как бы его корабль не годится. Акси что-то заплатит и довезет до пузыря. Можно вопрос?» «Само собой», — разрешил я. Судя по лицу, это не было чем-то серьезным, требующим приватности. «Как ты справляешься с таким числом женщин на мостике?» «У меня всегда одна была, и я последние часа два серьезно думал, случайно уколоться транквилизатором. Света честная и надежная, но когда она переживает...» «Главное, не бойся их, они чувствуют страх. Еще эволюция сделала мужчину физически сильнее именно для того, чтобы он был способен сбежать», — говорил я серьезно. «Так что...» «Раздали смешки, а Анна с улыбкой повисла на руке. Также рекомендую аугментацию, позволяющую отключать слух». не раз выручала. «Что сказал? Ну-ка, повтори!» — с гладким тоном поинтересовалась Анна. Я сделал вид, что не слышал ее. Юмор помогал немного разрядить обстановку. Мы вернулись к изучению реакторов и приложены к ним справки. Их огромный плюс — они включаются и выходят на предельную отдачу за считанные секунды. Термоядерные реакторы весьма инертны — Их мощность регулируется медленно, а лишняя генерация уходит просто в систему сброса тепла. Эти же на голову эффективнее. Топливные ячейки для них имелись, но мало. Однако была и хорошая новость. Тип энергии оставался прежним. И то ли формат ячеек не изменялся, то ли Руми успела переделать слот и написала, что подойдут те топливные элементы, что использовали старшие. «Прибавка мощности 112% вдвое!» Она откинулась на спинку кресла и засмеялась. «Тебе смирительную рубашку уже не стеяли, пока хватит сладкого и теплого чая?» Я положил ей руку на плечо, смотря на экран. «Правильно понимаю, что мощность тех двух относительно небольших реакторов превосходит модифицированные до предела термоядерные установки». «Ага, теперь у нас эсминец с душой тяжелого крейсера!» Я не мог не улыбнуться, но все же пришлось напомнить неприятный факт. «Но это если мы добудем топливо, и нам явно не удастся сделать это в огненном маяке. Да и корабль потом за нами...» «Ой, давай не сейчас!» — возмутилась она. «Но мы обязательно найдем пиратский крейсер и раздолбаем его!» «Мелко метишь, хмыкнул Юра. «Рейд-крейсер пусть сравнительно легкий, зато продвинутые уже победили. С этим мы без труда осилим и пиратский линкор!» Судя по Анны, она уже записала этот пункт в план наших действий. Да, современный линкор в лобовом бою не передавим, масса в таком случае решает, но перезагрузить сегмент щитов изношенного старья — вполне выполнимая задача. А как потом оставить при себе, посмотрим. Чернов-младший сейчас права качать не будет, а в остальном наверняка потребует продать. Причем не то, чтобы мы были против в обычной ситуации. Этот корабль не вечен, гибридные модули ремонтировать будет трудно, либо невозможно. Когда реакторы износятся, их придется сменить. Если за целый работоспособный штар заплатили просто много, то за это чудо инженерной мысли, которое может помочь понять технологии старших, мы можем содрать действительно много. Настолько, что уж точно в пору будет становиться инвесторами мегакорпы или самим открыть не очень большую, зато свою корпорацию. Вот только ситуация выглядела необычной, и в нашем положении надо всеми силами держаться за оборудование, ибо черт его знает, что ждет нас в будущем. Если в этом корабле нет секретных закладок, то он станет для нас ценнее любого линкора, который может и мощнее, но никуда не уползет, если его прижмет превосходящий флот. Однако в системе обнаружилось предупреждение, которое являлось для нас одновременно щитом и преградой. «Нашлось еще одно послание от Руми, говорящее. Это ваш корабль, по крайней мере, и сейчас. Не торопитесь отдавать его людям. К тому же анбидоны не хотят, чтобы я делилась технологиями и согласились на это условие. «Многоуровневая интеллектуальная проверка, что мы владеем этим кораблем», Тон Анны стал удивленным. «Она позволила видеть скрипты проверки, но зашила их в ядро системы». Если алгоритм поймет, что мы отдали небосвод, то он просто отключится. Даже передать и просто сидеть кому-то на борту не поможет. Тут сотни комплексных условий. То есть этот Искин заставляет вас летать на нем?» — нахмурился Кейн. «Да нет, он же просто отключится, а не взорвется. А еще тут условие, что будет действовать только год. Она как будто говорит, это ваш корабль, но лучше пока не отдавайте. Входящий вызов — Чернов. Я кивнул, и на экране появилось лицо капитана Акси. Шарт, у вас там все в порядке? Мы хотели бы обсудить дальнейшие действия с Ноланом, принявшим командование янтарем. Да, изучаем системы. Предлагаю привести Томаса, пусть сразу все расскажет. Он похоже сдался и хочет сотрудничать. Чернов помрачнел из-за упоминания предателей кивнул. Чтобы не мешать интересующимся дальше копаться в системах. Мы с Дарьей отправились в переговорную, попросив привести туда Томаса. Того конвоировал к нам слегка захмелевший Руслан вместе с парой дроидов и оставил нас. Коротко стриженный шатен сухим лицом выглядел вполне целым, да только отчаявшимся. Я кивнул ему на кресло у стола. Все же он под конец помог нам и подключился к уже активному диалогу. Вторым лицом, которое я видел лишь пару раз мельком, был относительно молодой адъютант — и старший помощник Вавилова, капитан третьего ранга Нолан Холл. И лица обоих дрогнули, когда я поздоровался. «Доктор Шарт, не время для шуток», — нашелся Чернов. «Что, каких шуток?» Мы с Дарьей переглянулись. «Не знаю, что вам сказать, но я сейчас говорю с тремя дроидами». Мы с Дарьей переглянулись. Она подняла на руч скафа, на котором появилась голограмма, и подключилась к этому же разговору четвертым участникам. Я увидел на маленьком экране, собственно, трех дроидов, даже отдаленно нечеловекоподобных, просто гуманоидного типа, зато со следами крови на корпусе, а на стене сзади красовались опалены от импульсов. Зашел в настройки разговора и нашел включенный фильтр с названием «Восстание машин. Все права защищены авторства Руми». «Я не удивлен, что мы на корабле воспитали Искин с чувством юмора», вздохнул я и посмотрел на Томаса. «Эта новость не то чтобы сильно его удивила, и он понял невысказанный вопрос. Руслан по пути рассказал в общих чертах. Ясно. Нужно выписать ему благодарственную занесение в грудную клетку. Ладно, шутки шутками. Ты знаешь, с чего начать разговор?» Он качнул головой и немного выпрямился, смотря на горящие презрением лица Чернова и особенно Нолана. Первому адмирал был важен лишь как сослуживец, а вот старший помощник, насколько слышал, состоял в очень хороших отношениях со своим командиром. История оказалась неоднозначной. Похищение семьи и шантаж толкнули его на предательство. Вместе с тем Томас получил определенную свободу, попав на шепот. Он старался не говорить об этом прямо, но во всяком случае непонятно, что Томаса в итоге завербовали. Он еще надеялся стать частью организации, встретить семью, пусть ценой верной службы. И если бы Чуйка не подсказала ему, что Горизонт победит, он бы не дергался. Впрочем, слух я этого не говорил. Увы, его координатора на Янтаре поймали, что подтвердил Нолан. Настоящий лазутчик попался после того, как эсминец прыгнул прочь и случился сбой РСТ. В результате чего они остались около «Звезды», а потом их догнали «Сайленты», Других важных людей Томас не знал. Разумеется, не представлял местоположение штаба Сайлентов даже примерно в масштабах региона. Знал ли, что у них есть своя собственная верфь и разработчик тяжелых кораблей. Например, пламя наших душ. Собрали там, а многих других тяже обслуживали. По базам данных, все увиденные корабли либо не существуют в принципе, либо списаны и утилизированы. Серьезное предприятие. «Ладно, пара джамперов, но в тяжелых кораблей с места не сдвинешь. Один раз скомпрометировал позицию, разозлил кого-то серьезного, и все». Я был несколько удивлен. Есть станции целой планеты, формально законопослушные, где на поверку правят преступники всех мастей. Встречаются частные стационарные притоны пиратских шаек, которые не могут заполучить себе носитель. Они небольшие, личные, но настоящих общественных пиратских станций единицы — и все нынче считаются уничтоженными. Только носители способны, пусть медленно, но менять положение. Хоть древний линкор, хоть супергрузовоз или списанный колонист. Вероятно, в будущем появятся такие. Но пока люди все еще летают слишком медленно, а найти новый РСТ хотя бы под Т-4 для преступников – задача крайне сложная. Если есть деньги, купить-то можно. Много корпораций их производит для рынка, но информацию о продаже подобных установок передают в контролирующие органы, и странной покупкой могут заинтересоваться спецслужбы, вроде оса. В общем, пираты летают медленно, а в космосе снуют ксеносы. Пузырь чесноватый, к тебе на фронтир может в весьма сжатые сроки пожаловать флот с антипиратской миссией, а в глубокий космос пиратам летать далековато. «Приходится быть мобильными, а стационарные производства тщательно скрывать, делая их мелкими. И с верфью этого не сделать». «Боюсь, это все, что я знаю», — покачал головой Томас. «Допустим», — согласилась Дарья, сложив руки в замок, — «а чего хотят эти изначальные саленты? во «Во-первых, они вполне искренние в своих идеях, и более того, оказались правы». Ведь анбидены не появились бы, если бы мы не активировали генератор червоточин. «Не уходим от темы», <свят> — рыкнул Нолан. «Да я... хорошо. Ничего радикального, насколько знаю, хотят стать значительной политической силой. Желают ограничить свободу у корпоратов и ассоциаций, прекратить внутренние войны. О личных мотивах не знаю. Наверняка влияние, власть, деньги. Может быть, бессмертие». «Каждый дурак считает, что он-то построит общество лучше». Я потер виски. Пленный же возразил. «Когда-то такие дураки появились на Элизии и возник Орион, а потом и на Конкорде. Я их не оправдываю, просто понимаю. Я мало знаю, но в их планах нет ничего о создании новых наций». «Ну да, они же собираются захватывать старые». Кирин дубль два, мать их. Ненадолго повисло молчание. Томас бегал глазами между экраном и мной. «Командор Шарт, если найдете мою семью на экстанции, пожалуйста, спасите их!» «Если мы их найдем, то будем спасать любых заложников, независимо от происхождения!» Я нажал кнопку системы коммуникации. «Руслан, забери Томаса!» Пилот кивнул мне, вроде даже сказал «спасибо». Но так тихо, что, может быть, мне послышалось. Его мотив я понимаю, но методы завели его под трибунал». Смягчающее обстоятельства может обеспечить ему жизнь, каторжника. Возможно, даже не самую худшую, но это максимум, на что он может рассчитывать. Опять же, Чарльза он убил, а ведь мог бы оглушить. Слишком легко подчиняется обстоятельствам. Томаса увели, и мы остались наедине. Да, были еще пленные, но их допрос проведем самую малость позже. Вопрос номер один – куда бежать с горящей жопой? «Анбидены с Руми, Сайленты, Терранцы, наш корабль...» «Основная проблема в том, что на Эйнштейне сломан РСТ», — заметил Чернов. «Нам еще нужно вернуться к Терри и проконтролировать решение вопроса эпидемии. Майерс рвет и мечет после увиденного и услышанного». «Вы останетесь здесь», — согласилась Дарья. «Движок может снять с пламени около Аризоны». Янтарь перевезет его снаружи. Заодно исследуете все системы. Вдруг где-то в буфере сохранилась информация о его маршруте. «Да, ваша помощь в вопросе исследования нам бы весьма пригодилась». «Может, нам стоит побыстрее сообщить командованию о том, что здесь творится? У вас много технических специалистов? Хотя, да, мы поможем». Я встретил взгляд зеленых глаз. Дарья чуть повернулась и подмигнула. Хочет полетать над ничейным живым миром без спешки. Не очень серьезное занятие, но день вряд ли что-то решит, а мы заодно поможем. После нашего бешеного темпа все равно нужен отдых и что-то способное привести нервы в норму. Хорошо, но еще нам нужно обыскать местное поле обломков. Сайленты нашли работающую боеголовку. Может быть, она тут не одна? Или есть информация, как произвести такие? Образцы-то у нас остались... Вот была же мысль нагрести побольше. Все очевидно задним умом, пожала плечами рыжая. Вдруг где-то есть инфа, где подобные выращивали трансы? Думается, мне анбиданые свои кораллы высадили еще после первого вторжения. Я думал, вы не хотите, чтобы такое попало в руки людей из-за чрезмерной опасности. Удивился Чернов. Ситуация изменилась? Может и так, ответил я, потому что уже не знал, что думать обо всем этом. Если честно, очень хотел бы испытать его на ксеносах. Подействует ли на них, погибнут ли корабли? Если нет, то захват функционирующего левиафана станет делом техники. Мне очень не понравилась улыбка Дарьи, а ведь она считает эти корабли мерзкими. Просто подумала о возможности заполучить себе линкор, хотя в одиночку управлять таким я не смогу. Разве что отдам все на откуп автоматики, но ну, пока рано делить награду за неубитого пирата. «Сколько вы теперь прыгаете?» – спросил Нолан. «Вам крайне нежелательно входить в зону покрытия сети. Вдруг корабль напичкали вирусами или спящими копиями Искина?» «Мы проверим все, что сможем. Но умей Руми копироваться, пузырь уже бы утонул в огне восстания машин. А у Анбиденов едва ли найдутся Искины, умеющие работать на наших компьютерах. Опять же, Руми давно знакомилась с чужой техникой. Она у нас значительно отличается. А прыжок вроде 70 лет». «Нам поставили движок мощнее, но и масса выросла». Нолан кивнул, быстро проведя расчеты. Правда, видимо, из-за усталости после разморозки забыл уточнить время перезарядки. «Около 74 дней до границы пузыря. Невиданная скорость. И есть шанс обойти ушедших курьеров, если они не суперпрыгуны. Капитан Чернов, предлагаю пока составить отчеты и приказы, разобравшись ситуацией. Заодно мы сможем отправить часть людей в пузырь заранее». Чернов задумчиво смотрел на меня, поняв, что я солгал. «Мы еще поговорим в частном порядке». «Мы потеряли многих, и живые нам теперь еще нужнее. Мы окажем помощь всем, но отошлем только наемников и пленных. Тиранскую делегацию, вероятно, тоже отправлять рано. Очень важный вопрос, и слишком опасный корабль». Нолан согласился, а я был предельно доволен. Дальность прыжка действительно выросла не так сильно из-за резко возросшей массы небосвода. И все же расчетный максимум при текущей загрузке 76 лет. Перезарядка почти ровно 3 часа 30 минут, немного быстрее наших. И того полет до границы пузыря займет около 65 дней. То есть, по пути у нас есть возможность заняться чем-то еще. Планы были приняты. Началось активное исследование обломков. Разумеется, прежде всего разобранных кораблей старших, которые просто бросили дрейфовать. Шитаки получит РСТ ускоритель.